Глава 14 Сократив Флотилия, состоявшая из 12 судов, различной вместимости, показалась в шести верстах на востоке. Но флотилия, подгоняемая легким свежим ветром по направлению к корвету, должна была неминуемо настичь Сифанту, которая стояла неподвижно среди моря. Генрих Дельбаре взял трубу, И наблюдал за ходом флотилии. Капитан Тодрас, сказал он, обратившись к последнему, эта флотилия находится от нас еще на слишком далеком расстоянии, чтобы можно было определить ее намерение. Действительно, командир, ответил Шкипер, и эта безлунная ночь своей темнотой лишит нас возможности что-либо определить, и заставит подождать до завтрашнего дня. «Да, придется», — сказал Генри Дельбаре. «Но так как эти местности небезопасны, то отдайте приказание внимательно сторожить и принять все необходимые предосторожности на случай приближения флотилии к Сифанте». Капитан Тодрос принял все соответствующие меры, которые тотчас же были исполнены. Наблюдения должны были бессменно продлиться всю ночь до утра. Само собой разумеется, что при таких обстоятельствах предполагавшаяся свадьба была отложена. Хаджина по просьбе Генриха Дельбаре должна была удалиться в каюту. В продолжение всей этой ночи на палубе почти совсем не спали, так как присутствие флотилии не могло не беспокоить пассажиров и экипаж корвета. За ней наблюдали, насколько это было возможно. Но около девяти часов густой туман скрыл ее совершенно с глаз наблюдателей. На другой день туман еще застилал горизонт на востоке и при полнейшем отсутствии ветра рассеялся только около десяти часов утра. Между тем, ничего подозрительного нельзя было заметить сквозь туман. Но когда он рассеялся, вся флотилия показалась на расстоянии четырех верст. Она приблизилась следовательно, на две версты Ксефантии и, по всей вероятности, придвинулся бы еще ближе, если бы ей не помешал в этом густой морской туман. Двенадцать судов плыли вместе, управляемые длинными веслами. Но корвет, которому по причине его громадности они не могли причинить никакого вреда, оставался по-прежнему неподвижен. Итак, Он должен был выждать, не делая ни малейшего движения. Все-таки нельзя было ошибаться насчет намерений этой флотилии. Вот целая флотилия весьма подозрительных судов, сказал капитан Тодрас. Тем более подозрительных, отвечал Генрих Дельбара, что я узнаю среди них тот брик, который мы бесполезно преследовали в водах Крита. Командир Сифанта не ошибался. Брик, который так странно исчез на той стороне Скарпанта, находился впереди всех судов и старался от них не отделяться. Между тем с востока, подул легкий ветерок, который благоприятствовал еще более ходу флотилии. Но вдруг Генрих дельбаре бросил свою трубу и крикнул ⁇ Готовьтесь к битве ⁇ Он увидел длинную струю белого дыма, расплывавшуюся впереди брига, прежде чем звук выстрела достиг корвета. В то же время на носу брига появился флаг. Этот флаг был черного цвета, и красная «С» выделялась на его поле. То был флаг пирата Сократива. Флотилия, составленная из двенадцати судов, накануне вышла из вертепов Скарпанта. Нападая на корвет спереди или с тыла, она собиралась, вероятно, дать сражение корвету при весьма невыгодных для него условиях. Но это сражение необходимо было принять. Кроме того, если бы и была возможность избегнуть борьбы, то Генрих дель все-таки отказался бы от этого, так как бегство Сифанты от пиратов, архипелага, несомненно, считалось бы позором. Среди этих двенадцати судов находились четыре брига, вооруженные 16 пушками. Другие 8 судов, вооруженные легкой артиллерией, состояли из большого левантинского судна, из шняв, из филук и хорошо вооруженных соколевов. По расчетам офицеров Корвета, им приходилось своими 22 пушками и шестью коронадами отвечать на 250 неприятельских пушек. 250 матросов из экипажа должны были сражаться против семи или шести сотен пиратов. Борьба, во всяком случае, неравная. Спустя час после того, как туман рассеялся, флотилия весьма заметно приблизилась к корвету, который оставался неподвижен, как будто стоял на якоре среди какого-нибудь рейда. Между тем Генрих Дель не переставал наблюдать за направлением и действием пиратов. Приготовления к бою были сделаны чрезвычайно скоро. Все офицеры и матросы были на своих местах. Те из пассажиров, которые отличались силой и здоровьем, и спросили себе позволения участвовать в битве и получили оружие. Мертвая тишина царствовала на батарее и на палубе. Она прерывалась только несколькими словами, которыми обменивались командиры капитан Тодрос. Как стрелять? «Чтобы открылась течь или сломались мачты?» — спросил шкипер. «Чтобы открылась течь», — отвечал Генрих Дальбаре. Это был самый лучший способ сражаться с пиратами, которые были так страшны в рукопашной схватке, и особенно этот Сократев, который так нагло выкинул свой черный флаг, рассчитывая, вероятно, на то, что ни один человек Корвета не останется в живых после этой битвы, И никто не похвастается потом, что видел его в лицо. Около часа пополудни флотилия находилась уже на расстоянии одной мили и продолжала приближаться. Сифанта, на северо-западе от мыса не без труда удерживалась на своем месте. Пираты надвигались на нее в боевом порядке. Два брига посреди и два других на каждом конце боевой линии. Они направлялись так, как будто хотели обойти корвет и спереди, и сзади, очевидно, намереваясь разбить его перекрестными выстрелами и потом овладеть им с помощью абордажа. Генрих Дальбаре очень хорошо понял этот маневр, который грозил ему большой опасностью и которому он не мог помешать, потому что был осужден на неподвижность. Оставалась одна только возможность разбить эту линию пушечными выстрелами — прежде чем пираты окружат коровец со всех сторон. Офицеры уже спрашивали друг у друга, почему их командир своим спокойным и твердым голосом не отдавал приказания стрелять. Нет. Генрих Дальбаре ждал, когда флотилия еще ближе подойдет к ним, чтобы можно было стрелять безошибочно. Прошло еще десять минут. Все ждали. Канонир, смотрян на тареле своих пушек, офицеры батареи, готовы исполнить приказания командира, матросы, приготовившиеся к битве, все ждали и горели нетерпением сразиться. Можно было думать, что первые выстрелы раздадутся с неприятельских судов, так как расстояние обеспечивало им полнейший успех. Наконец Генрих Дель решился не ждать больше. Встав таким образом, чтобы иметь против себя два брига на расстоянии полумили. «Внимание!» — скомандовал он. Лёгкий шорох послышался на палубе. За ним последовала глубокая тишина. «Топить!» — закричал Генрих Дельбаре. Приказание это было тотчас повторено офицерами, и канониры внимательно осмотрели корпус двух бригов, между тем как палубные матросы осматривали их мачты. — Крикнул командир Дельбаре. Раздался залп, и из одиннадцати пушек и трех коронат вылетели несколько ядер, которые обычно предназначаются для ломки мачт на маленьком расстоянии. Как только рассеялся пороховой дым, можно было видеть, успешен был первый залп или нет. Успех не был полный, но все таки не безрезультатный. Один из двух бригов — которые находились в центре линии, был повреждён подгрузовой ватерлинией. Кроме того, несколько из его бакштагов и вант были разбиты. Его фок-мачта, падая, сломала флагшток грот-мачты. При этих условиях бриг должен был потерять время, чтобы оправиться от повреждений, но все еще мог напасть на корвет. Два других брига, расположенных на конце правого и левого флангов, приблизившись теперь к Сифанте, стали поворачивать к ней, встретив ее сперва залпом своих орудий. Этот залп был опустошителен. Бизань-мачта, лодка и еще другие, более или менее важные принадлежности корвета, были разбиты. Кроме того, одним выстрелом были убиты один офицер и два матроса. Не считая нескольких других, тяжело и опасно раненых. Генрих Дельбаре сейчас же отдал приказание очистить ют. Щепки, паруса и шесты были убраны моментально. Место очистилось, и сражение снова началось с большой силой. Корвет, находясь между двумя огнями, должен был оказывать сопротивление с двух сторон. В это время новый зал раздался с палубы сифанты и на этот раз так счастливо, что два судна флотилии Одна шнява и одно ливанское судно сразу пошли ко дну. Экипажи имели только время броситься в шлюпки, чтобы искать спасение на двух бригах, находившихся в центре линии, где они сейчас же и были приняты. «Ура! Ура!» — это кричали матросы корвета после удачного выстрела, делавшего честь канонирам. «Два потонули!» — сказал Тодрос. «Да», — отвечал Дальбаре. «Но эти плуты...» которые их защищали, спаслись на бригах, и я все еще боюсь за абордаж, при котором превосходство будет на их стороне. В продолжение четверти часа канонада не умолкала как с одной, так и с другой стороны. Суда пиратов и корвет исчезали среди белого порохового дыма. И нужно было ждать, когда он рассеется, чтобы убедиться в результатах выстрелов. К несчастью, Эти результаты были слишком чувствительны для Сифанты. Несколько матросов были убиты. Другие, большей частью, были сильно ранены. Один французский офицер, раненный прямо в грудь, упал в то время, когда командир ему отдавал приказание. Умершие и раненые были немедленно снесены вниз. Хирург и его помощники не могли уже справляться с перевязками и операциями. Так много было тех, которые были сражены выстрелами или упавшими деревянными обломками на палубе или в батарее. Если еще и не раздавались ружейные выстрелы между этими судами, которые находились друг от друга на пол выстрела, и если не предстояло еще извлекать пули или картечи, то все-таки раны были тяжелы и ужасны. Женщины — которые находились в трюме, не изменили своей обязанности. Хаджина или Зунда подала им пример, и все старались оказать помощь раненым, ободряя и утешая несчастных. Старая пленница из Скарпанта тоже вышла из своего темного уголка. Вид крови не мог ее испугать, и, несомненно, ей не в первый раз в жизни приходилось быть на поле битвы. При свете ламп Она наклонялась к койкам, на которых лежали раненые, и помогала в самых мучительных операциях. И когда новый залп заставил задрожать корвет, ни одним движением не подала повода думать, что эти страшные выстрелы могут ее испугать. Между тем абордаж был неминуем. Сифанта могла этого избегнуть, только прорвав окружавшую ее линию. Но при полнейшем отсутствии ветра Это сделать было невозможно. В то время как пираты при помощи весел приближались к ней и сужали круг, Брик, бывший под черным флагом, находился на расстоянии выстрела, когда он дал залп по корвету. Тогда Генрих Дель приготовился встретить штурм пиратов и велел сделать все приготовления на случай абордажа. Как с одной... Так и с другой стороны раздавались теперь выстрелы мушкетеров. Камнеметные мартира, мушкеты и пистолеты открыли беспрерывный огонь. Пули градом сыпались на палубу Сифанты. Множество людей падало, смертельно пораженных. Несколько раз Генрих Дельбаре был на волосок от смерти. Но неподвижно и спокойно стоял он на видном месте и отдавал приказания с таким хладнокровием, как будто дело касалось простого салютования при каком-нибудь смотре эскадры. В это время в некоторых местах сквозь дым неприятели могли видеть друг друга в лицо. Громко раздавались страшные проклятия пиратов. Тщетно искал Генрих Дальбаре на бриге под черным флагом Сократифа. этого страшного разбойника, одно имя которого наводило ужас на жителей архипелага. В это время Брик и одно из тех судов, которые замыкали линию, поддерживаемые слегка другими судами, стали с левой и с правой стороны плыть вдоль корвета, который затрещал под этим давлением. Железные крюки, переброшенные на Сефанту, зацепились за такелаж и соединили эти три судна. Пушки должны были замолчать, но так как пушечные порты могли служить для пиратов свободным проходом, то для их защиты осталось несколько людей, вооруженных пистолетами и копьями. Так приказал командир всей батареи в то самое время, как два брига сцепились с корветом. Но вдруг раздался крик со всех сторон с такой силой, что на одно мгновение заглушил с собой треск мушкетной пальбы. «На бордаж! На бордаж!» Эта битва грудь с грудью становилась теперь ужасной. Ни пули-мортир, мушкетов и ружей, ни удары секир не могли помешать этим, обезумевшим от ярости и жаждущим крови пиратам броситься на палубу корвета. Навесными выстрелами они лишали людей на палубе возможности защищаться, несмотря на то, что и они отвечали на их выстрелы. Генрих Дельбаре увидел вокруг себя нападающих пиратов. Сети, находившиеся по бортам корвета, пропали, так как разбойники, проходя с реи на рею, отрезали сети, не обращая внимания на то, что некоторые из нападавших тут же погибали. Стоило ли обращать на это внимание? Ведь при их многочисленности это было совсем незаметно. Экипаж корвета, составлявший теперь до 200 человек, должен был биться против 600 пиратов. Два брига служили постоянно для перехода новым нападающим, подвозимых шлюпками флотилии. Это была толпа, которой нельзя было противостоять. Кровь полилась рекой по палубе Раненые в предсмертной агонии приподнимались еще, чтобы нанести последний раз удар кинжалом или выстрелить из пистолета. Все смешалось среди порохового дыма. Но Корфеотский флаг не склонится, пока останется хоть один человек для его защиты. В самой середине этой страшной свалки Ксарис бился как лев. Он не покидал Юта. Ни один раз его оружие спасало от смерти Генриха, который среди всего этого смятения оставался по-прежнему хладнокровен. «Берегитесь, командир!» — вскричал Ксарис и встал перед ним. «Еще одна секунда, и Генрих Дельбаре был бы мертв». Но Ксарис схватил обеими руками пирата, намеревавшегося убить командира. И столкнул его в море. Три раза другие хотели добраться до Генриха Дельбаре, и всякий раз их постигала та же участь. Между тем палуба корвета была переполнена нападающими. Кое-где раздавались выстрелы. Пираты, уже овладевшие баком, заняли все пространство до большой мачты. Мало помалу они отодвинули весь экипаж к Юту. Их было по крайней мере, десять против одного, что делало сопротивление совершенно невозможным. Пираты всюду брали численностью. Только барьер, образованный из тел убитых и раненых, отделял их от кормы Сифанты. Первые ряды, теснимые задними, перешли этот барьер, прибавив к нему еще несколько трупов. Затем, попирая эти трупы с ногами в крови, они поспешили к Юту где стояли пятьдесят матросов и пять или шесть офицеров с капитаном Тодросом. Они окружали своего командира, решившись сопротивляться до последней капли крови. На этом узком пространстве борьба должна была быть отчаянной. Флаг, упавший вместе с бизань-мачтой, был снова прикреплен у кормы. Это было последнее место, защищать которое требовало честь каждого матроса. Но несмотря на всю их решимость, что могли они поделать против пяти или шести сотен пиратов, которые овладели Деком, Палубой и Марсом, откуда сыпались градом Пули. К нападающим приходили на помощь все новые и новые пираты. Разбойников было так много, что сражение еще совсем не ослабевало, между тем как число защитников Юта убавлялось с каждой минутой. Этот Ют был точно крепость. Несколько раз пираты пытались атаковать, и кровь лилась рекой. Но, наконец, ют был взят. Защитники должны были отступить до бакборта, где они группировались вокруг флага. Среди них стоял Генрих Дальбаре с кинжалом в одной руке и с пистолетом в другой, и наносил последние удары. Нет, командир корвета не сдался. Пираты, к сожалению, превосходили численностью. Тогда он хотел умереть, но напрасно. Казалось, что тем, которые нападали, был отдан тайный приказ взять его живым. Приказ, стоивший жизни двадцати пиратам, павшим от руки Ксариса. Генрих Дальбаре был взят с теми офицерами, которые остались еще в живых. Ксарис и другие матросы не могли больше бороться. Флаг Сифанты не развивался больше на корме. В то же самое время крики, восклицания «Ура!» раздавались со всех сторон. Это победители встречали своего начальника. Сократиев, Сократиев! Сократев появился на борту корвета. Толпа корсаров раздалась, чтобы дать ему место. Он шел тихо к корме попирая ногами тела убитых, не обращая на них даже внимания. Затем, взойдя по окровавленной лестнице, он направился к Генриху Дельбаре. Командир Сифанты мог теперь рассмотреть того, кого толпа пиратов встретила именем Сократифа. Это был Никола Старкас.